«Глава третья. Либо я сплю, либо мир свихнулся, либо блондинистая сволочь меня не обманула». Выстроила я логическую цепочку от наиболее к наименее вероятному объяснению увиденного. Я стояла не больше ни меньше, как перед зданием Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Москвы и Московской области. Денис потащил меня прямиком к центральному входу. «Ура!» Сейчас нас охрана остановит, и я расскажу, как этот псих удерживает меня силой. В здании оказались двойные двери, и если по поводу первых, уличных, у меня вопросов не возникло, то вторые заставили приподнять левую бровь. На них рядом со стандартной отметкой «не курить» висел знак, который нельзя было интерпретировать как-то иначе, кроме «на метлах не влетать». А как еще можно понять такую наклейку? «Ведьма на метле в красном треугольнике, перечеркнутом жирной полоской». К тому же рядом висел аналогичный знак, но без перечеркивания, и на нем девушка шла, держа метлу в руке. «Я вообще никогда не летала на таком венике, но, увидев, что здесь это строжайще запрещено, почему-то сразу захотела». Пошутила я, пока голубоглазый псих открывал передо мной дверь. «Могу научить», — пожал он плечами, оставаясь при этом убийственно серьезным. На входе охранник пожал руку моему конвоиру и пропустил его, и предчувствие больших неприятностей расцвело в моей душе пышным цветом. Все хуже, чем я думала. Мы вошли в лифт и поднялись на семнадцатый этаж. Миновав пост охраны, вышли в длинный широкий коридор. Справа и слева от него шла череда дверей. Из одной вдруг выскочил человек в форме и обрадованно заорал. «Труп, мать твою, где тебя целый день носит? Тут к тебе свидетель пришел и не желает уходить, пока ты не выслушаешь. Был бы человек, давно бы разобрались. Но там призрак в нестабильной форме, сам понимаешь, лучше его не злить». «Ты!» — прикрикнул на меня психованный блондинчик и махнул рукой в конец коридора. «Подожди меня на том диване, и чтобы ни шагу. Захочешь сбежать, имей в виду. Из здания тебя без меня все равно не выпустят». В ответ я молча пожала плечами, в точности скопировав его недавнее движение. Он заметил и, презрительно скривившись, ушел вместе с коллегой в одну из дверей. В конце коридора, где мне было велено сидеть и ждать, маячило несколько местных работников. Я прямиком поспешила к ним, чтобы попросить вывести меня отсюда. Они развернулись, радостно мне улыбаясь и нагло оглядывая, будто раздевая взглядом. Не успела я подойти, как один ловко сгробастал меня за руку и, потащив к большой резной двери, буркнул себе под нос. «Ну, наконец-то! Такое ощущение, что ты пешком сюда добиралась!» Не успела я возмутиться таким обращением, как меня обескураженную втолкнули за массивную дверь и щелкнули замком.